Глава тридцать Следующие сутки я внимательно присматриваюсь к Брайс. Вроде бы она ведет себя как обычно. Ест вместе с командой, исполняет обязанности и даже проделывает поразительную работу, помогая Родерику в рекордные сроки починить мою каюту и правый борт. Ну, так и что же с ней делать? Ближе к вечеру я возвращаюсь к себе и расхаживаю из угла в угол. Мысли в голове вертятся вихрем. Что еще за низвержение? Как оно погубит миллионы? С каким командером общалась Брайс? Так и не найдя возможности ответить на эти вопросы, я в конце концов падаю в кресло. Чувствую гудение палубы под ногами, несколько минут смотрю на вечерние облака. На плечи словно опускается холодный саван, стоит мне вспомнить отцовское предупреждение. Не бывает бескорыстных поступков. Бойся тех, кто тебе помогает. Придет время, и они попросят чего-то взамен. Глаза закрываются. Внезапно мой коммуникатор вспыхивает. Поступил вызов. Я щелкаю по камушку в запонке. «Да». «Конрад», — произносит мастер Кока. «Ты один?» «Один». Отвечаю я с замирающим сердцем. Хорошо. Она делает паузу. Теперь слушай внимательно. На все мои вопросы ты должен отвечать предельно честно. Понял? От напряженного тона ее голоса я весь покрываюсь мурашками. Да. Говорю. Хорошо. И очень осторожно мастер Кока спрашивает. Кто-нибудь из твоей команды вел себя странно? Странно. Она тяжело вздыхает. Стража порядка выявила шпиона среди своих отобранных. Шпиона? Откуда? Она не отвечает. Шпион признался, что действовал не один. Лазутчиков много, и все они наводнили цеха, включая охоту. «Мастер?» Понизив голос, спрашиваю. «Вы знаете, кто шпион?» «Я надеялась, что ты что-нибудь заметил. Хоть что-нибудь». Опускаю взгляд в пол, пытаясь припомнить все, что говорила мне Брайс. О ее голодающем народе, о том, для чего ей победа в состязании, о войне, которую она отчаянно пытается предотвратить. «Расскажи ей», — велит отцовским голосом рассудок. Однако слова застревают у меня в горле. О верности Брайс речи быть не может, но что-то в ней, в ее искренности, есть. Дать шанс объясниться было бы честно. «Конрад, ты еще там?» «Ничего странного я не замечал». А в голосе мастера слышно разочарование. «Ты ведь будешь бдительно за всеми следить, да?» «Разумеется». «Спасибо». Она снова делает паузу, И тут я понимаю, что меня ждет еще одна дурная весть. Ввиду непредвиденных обстоятельств, состязание может завершиться преждевременно. Что? Это еще не окончательно. Просто имей в виду. Тебе надо выбиться в лидеры и не сдавать позиций. Не давая мне времени переварить услышанное, Кока прощается. Видимо, торопится связаться с капитаном другого судна и задать ему те же вопросы глубоко в животе у меня расползается холод надо было все рассказать рука уже тянется нажать запонку коммуникатор однако я медлю поживав губу выдвигаю ящик стола и достаю оттуда дуэльную трость только потом нажимаю на камень несколько секунд жду пока ответят с той стороны сердце бухает молотом по спине ползут мурашки да Наконец ворчливо отвечает мне Брайс. Видимо, я ее разбудил. Загляни ко мне в кабинет. В ожидании прихода Брайс смотрю на теплошар. Его красный свет отражается в жетоне у меня на груди. Отец редко проводил допросы, но если уж брался за это, то всегда демонстрировал трость в качестве устрашения. Я свою кладу на стол. Раздается стук в дверь. Входи. Брайс, несмотря на круги, от недосыпа под глазами, одета по форме. «Конрад?» Она замечает мою трость. «В чем дело?» «Сядь». Она занимает стул напротив. Со мной связалась мастер Коке. Говорю, подаваясь вперед. Рассказала кое-что интересное об отборе этого года. «Да? Что говорит?» Стражи порядка схватили лазутчика. Брайс напрягается. Атмосфера в каюте заметно переменилась. Дышать стало труднее. Лазутчика? Невинным тоном переспрашивает Брайс. Откуда? У тебя есть один шанс рассказать мне все. Конрад? Я встаю и прислоняюсь к стене в пульсирующем свете теплошара. Даю тебе возможность только потому, что ты спасла мне жизнь. Она все равно молчит. Сам не знаю, чего так пекусь о тебе. Ты меня бесишь, такая крутая и вечно встаешь на пути. А еще ты — сплошная загадка. Какое-то время мы пристально смотрим друг на друга. По лицу Брайс я вижу, что она размышляет, прикидывает, как быть. Отцовская часть во мне громко велит взяться за трость, обезвредить шпиона и вызвать кока. Зато материнская половина просит подождать. Наконец Брайс опускает плечи, как будто решившись на что-то. И давно ты про меня знаешь? Твое поведение в последнее время изменилось. Но шпион. Я все понял только, когда мастер Кока связалась со мной несколько минут назад. А, выходит, она про меня уже знает. Мне конец. Пока что она ничего не знает. Ты заслуживаешь шанса все объяснить. Ты меня раскрыл. Пораженно произносит Брайс. И все равно Брайс что такое низвержение? Откуда тебе... Что такое низвержение? Я не знаю. Не лги. Я сильно рискую. Говори правду. Это и есть правда. Мне известно только то, что низвержение приведет к смертям и войне. Войне между кем? Выходит, прищуривается Брайс, ты даже этого не знаешь. Она встает и, подойдя к единственному уцелевшему иллюминатору, устремляет взгляд на ночное небо. Ученые лгали вам. Всему Скайланду, Утаивали правду, лишь бы народ не паниковал. Она опускает взгляд на бурлящие под нами черные облака. «Как-то я спросила...» — шепотом продолжает Брайс. «Что, по-твоему, там, внизу?» «Я не понимаю, хмурюсь хмурюсь. Оборачивается Брайс. «Земля моего народа. Место, в котором подлинные низинники ютятся в тоннелях под скрытым солнцем. Там почти ничего не растет, и люди устремляют злые взоры вверх на Скайланд. Ваша меритократия призвана укрепить Скайланд на случай нашего возвращения. Правда, мы нашли лазейку. Я, конечно, проиграла, да и как мне было подняться над кем-то вроде тебя?» Однако наши придут. Скоро. И хотя я не знаю точно, что такое низвержение, уверена, это смертоносный план. Эскалация. Я моргаю, пытаясь осмыслить ее откровение. Если бы момент не был таким напряженным, мне пришлось бы сесть и разложить все в голове по полочкам. Люди. Под слоем облаков. Ненавидящие нас. Война. Тем не менее, слова Брайз звучат логично. Мать говорила, что Скайленд не единственная держава. Дядя упоминал, будто наш великий враг все еще жив. А отец... Я замираю. Своего бывшего помощника отец казнил как предателя. Он что-то знал. Ему все было известно, но он ничего не поведал мне. Почему? Чтобы сделать сильнее? Или я был слишком юн? Брайс пристально на меня смотрит. Наши правители сменяют друг друга. Меритократия дает сильным шанс. Лучшие возвышаются. И даже низинники, вооруженные дуэльными тростями, заколены для битвы. Мне кажется, ты знаешь про низвержение. Говорю я. Вчера в разговоре со своим командором ты сказала, что умрут миллионы. Ты шпионил за мной? Ты не отвечала на вызовы, и я отправился искать тебя. Я резко замираю, осознав кое-что. Себастьян тоже тебя раскрыл. Вот почему ты выступала за него. Тебе пришлось. Конрад, честное слово, мне про низвержение больше ничего не известно. Клянусь своей семьей. Назови хоть одну причину не выдавать тебя. Брайс опускает голову. Я прибыла к вам остановить войну. Моей целью всегда было спасение жизней. Она поворачивается к черным облакам. Отчасти я даже рада, что ты раскрыл меня, потому что сил таиться больше нет. Я устала от недоверия. Устала быть диверсантом и знаешь что? Мои труды, учебы и искусство фехтования сделали меня чужой среди своих. Зря не призналась мне раньше. Она фыркает. Я рассказала тебе историю о моем острове. О голоде. Даже о войне предупредила. И все равно тебе было плевать. Ты бы за своей целью на край неба погнался. А ты нет. Она умолкает, но потом все же произносит. Знаешь, Себастьян хотел, чтобы я тебя этой ночью убила. Грозился в противном случае завтра выдать меня. Приподняв штанину, Брайс показывает привязанный к бледной лодыжке небольшой ножик. Кладет его на стол. Не выпускай Себастьяна. Ты могла бы убить его самого. Да. Но я пытаюсь быть лучше, чем требует мир. Мои щеки наливаются краской. Проклятье, снова эти слова моей матери. К тому же, убив Себастьяна, я бы ничего не остановила. Говорит Брайс. У него имелся рычаг давления на меня, а его тетка — помощник мастера Кока. Не удивлюсь, если этот мелкий подонок слал ей нелегальные сообщения. Она наверняка все знает. Если тетка Себастьяна в курсе, почему не доложила мастеру Кока? Должно быть, она такой же манипулятор, как и племянничек. Исполни я требования Себастьяна, он бы и дальше стал меня использовать. Выжил бы досуха, а потом сгноил где-нибудь. Помолчав, Брайс говорит. Итак, вопрос. Что ты со мной сделаешь? Я пока не решил. Почему? Не уверен в том, что ты мне враг. Конрад, потрясенно произносит Брайс, я умру, если останусь. Даже если ты меня не раскроешь, это сделает Себастьян или его тетка. Что такое низвержение? Не знаю. Крачий бред. Я рассерженно подхожу и нависаю над ней. Если людям грозит гибель, ты должна нам помочь. «Дай остановить низвержение!» «Как я помогу, если даже не знаю, что это?» Она смотрит мне в глаза. «Свои же люди бросили меня. Они отринули мирный план и перешли к другому». Я с рычанием отступаю на шаг. «Конрад, я должна бежать. Я не могу отпустить тебя». «Знаю», — говорит Брайс и внезапно кидается на меня. Не успев опомниться и схватиться за трость, я отлетаю под градом ударов по ребрам. Ухожу от выпада сбоку, от второго, но тут же получаю с ноги в живот. С кашлем валюсь на пол каюты. Брайс не останавливается, но и я разозлен. Хватит. Подныриваю под очередной удар и бью ее со всей силы. Перевалившись через стол, Брайс падает. Утерев кровь с губ, я подхожу, готовый перехватить очередную атаку, Однако, подпустив меня, Брайс достает шприц. Я отмахиваюсь, и в стену со звоном летит стеклянная ампула. Еще успеваю оторвать Брайс от пола, но тут у меня не имеют губы, язык. По венам разливается огонь, а суставы словно заклинивает. Падаю на колено. «Прости, Конрад», — запыхавшись, произносит Брайс. Перед глазами плывет, пол вращается. Не в силах удержаться, опускаюсь на четвереньки. Руки тоже не выдерживают, и я валюсь ничком. Что она мне вколола? Яд? Сколько ни стараюсь, не могу и пальцем пошевелить. Даже стон выдавить не выходит. На губах пузырится пена. Гортань перекрыта. Сейчас задохнусь. Брайс переворачивает меня на спину. Подсовывает мне под голову подушку, и горло, наконец, открывается. Брайс садится рядом на корточке. «Прости», — говорит она, убирая волосы у меня с глаз. «Мне правда жаль. Ты куда лучше, чем думаешь о себе, Конрад, сын Элис. Хотела бы я, чтобы у нас с тобой все сложилось иначе. Да только мы по разные стороны облаков». Она встает, а все вокруг заволакивает тьмой. Брайс из Деймонов выскальзывает прочь. Ее больше нет.